Рассказы о прежней жизни Вместо предисловия Мой отец был великолепным рассказчиком. Не то, чтобы он здорово владел словом. Нет, речь его, скорее, была бедна. Но отец так умел помочь себе руками, ногами, глазами, что истории его оживали, становились зримыми и запоминались навсегда. Он буквально рисовал их. Допустим, рассказывает он о каком-нибудь фронтовом случае, и по ходу сюжета надо ему упомянуть, что в какой-то момент он полз по-пластунски. Как он бывало не просто скажет, и тут я значит пополз, а непременно ляжет на пол и буровя половики проползет. А если при этом в правой руке у него тогда находился автомат, то угребаться он, будьте уверены, и теперь станет только левой. Особенно любил отец вспоминать о прежней деревенской жизни. Жизнь эта в его описании получалась необыкновенно ядреной и сочной. Туманы там падали белые, как молоко. Град хлестал исключительно скуриное яйцо. Телята родились величиной с годовалого бычка, а мужики, играючи, кидали на бричку пятипудовые мешки. Отец не признавал полутонов. Долгое время я был уверен, что отец либо сочиняет все свои истории, либо основательно привирает. Один случай резко поколебал эту мою уверенность. Не помню уж, по какому поводу происходила у нас дома крупная гулянка, и я ушел в этот вечер ночевать к товарищу. Вернулся только утром вместе с приятелем, и никого из гостей уже не застал. За разгромленным столом сидел только младший брат отца, дядя Паша и, положив голову на руки, спал. Так обычно кончались все дяди Пашины праздники. Быстренько напившись, он какое-то время свирепо кричал песни, забивая напрочь других желающих, а потом прямо за столом засыпал. Вообще, по приговору всех родственников, дядя Паша был нехороший человек, хвостун, пьяница и задира. Пил он, правда, не шибко часто. Но уж до такой степени, пока, как говорила моя мать, под собой не побачит. А задраться мог по любому поводу, лишь бы только поспорить. Вот и теперь, проснувшись, дядя Паша сразу нашел к чему прицепиться. — Ты что же, спортсмен? — насмешливо спросил он моего товарища, заметив на нем тренировочный костюм. — Да ну? — засмущался тот. — Я что? Вон Колька, это да. — Колька? Дядя Паша не поверил. «Куда ему? Он слабак!» «Ничего себе слабак!» Обиделся за меня товарищ. «В пятерке лучших бегунов района. Слабак!» «Хм!» — повернулся ко мне дядя Паша. «А я тебя, Миколай, оббегу!» Мне тогда только что исполнилось 18 лет. Под загорелой кожей моей перекатывались нетерпеливые мускулы. Тренированные легкие работали, как мехи. И я действительно был одним из лучших бегунов в районе. Поэтому я даже не удостоил дядю Пашу ответом, а только усмехнулся. — А ты не скалься, — завелся дядя Паша. — Давай, сымай штаны. Небось, ты в трусиках привык соревноваться. — Может, в другой раз, — сказал я. — Вы сегодня тяжелый. — А я тебя и тяжелый оббягу. Спорим на пол-литра. Товарищ незаметно толкнул меня в бок. — Водку мы не пили но выспорить у дяди Паши бутылку представлялось забавным. — А куда побежим? — спросил я. Дядя Паша прищурился. — Ну, хоть до свата Ивана и обратно. — Далеко это? — поинтересовался мой товарищ. — Километров пять, — ответил я. Товарищ присвистнул. Из кухни выглянула мать и заругалась на меня. — Вот я тебе посвящу в избе, черт голенастый! — Анна, — остановил ее дядя Паша, — налей-кась там мне. Мать с недовольным видом принесла дяде Паше водки в граненом стакане. Он выпил, понюхал засохший селедочный хвостик, скрутил толстенную цигарку и задымил. «Сымай, сымай штаны-то!» – издевался дядя Паша между приступами кашля. «Да руками помаши, а то задвохнешься, не дай бог». Бежать все же решили одетыми. Дядя Паша, потому что под штанами у него были кальсоны, а я из солидарности. Вышли за калитку, и товарищ, взявшийся посудить, провел поперек улицы стартовую черту. — Погодь маленько, — сказал дядя Паша, — курнуть надо. Он привалился спиной к воротному столбу и скрутил еще одну великанскую папиросу. Курил на этот раз, дядя Паша неторопливо, обстоятельно, впрок. Только когда крохотный окурок стал жечь губы, дядя Паша затоптал его. — Давай, — махнул он рукой. Я принял высокую стойку, как при старте на длинные дистанции. Дядя Паша выставил вперед левое плечо, а правую руку, сжатую в кулак, отвел за спину, будто драться собрался. Товарищ скомандовал «Марш!» и мы побежали. Улица наша Аульская, с одной стороны по Косогору, низкие засыпухи, с другой – длинный забор алюминиевого завода. кинулась мелкими ложбинками, бежать по ней было трудно. Только не мне, разумеется, привыкшему к кроссам по пересеченной местности. Я действовал по науке. Перед спусками выключал сцепление и шел вниз широким маховым шагом. Подъемы же брал, коротким ударным, до отказа работая руками. Как бежал дядя Паша, мне было не видно, но сапоги его настойчиво бухали в двух метрах за спиной. Один раз он даже приналек, поравнялся со мной и сделал замечание. Ты бежи ровней не суетись и снова приотстал мы пробежали метров пятьсот 800 километр дядя паша все не отставал а в моей голове росло недоумение как же так ведь ему 48 лет до полуночи он гулял а потом опьянев спал сидя за столом выхлестал натощак чуть не стакан водки искурил горсть самосаду елки-палки А в 43-м году дядя Паша вернулся с фронта на костылях. Он был сапером и подорвался на собственной мине. Ноги его были сплошь в длинных черных струпях Он тогда охотно показывал их всем желающим. Засучивал штанины и разрешал пересчитать раны. 19 шрамов, не считая отсеченного мизинца на левой ноге. Года полтора дядя Паша ходил в инвалидах. Торговал на базаре папиросами «Северная Пальмира» поштучно. Пьянствовал. Куражился и бил костылями тыловых крыс. И вот теперь, на этих самых ногах, похмельный, накурившийся, дядя Паша гнался за мной второразрядником и не отставал. Я пожалел его и чуть сбавил темп. Дядя Паша немедленно захрипел возле самого уха. Пришлось снова прибавить. Улица закончилась крутым и длинным спуском к согре. Затем потянулись извилистые деревянные мостки, проложенные через топь, на противоположном краю которой виднелся уже дом Ивана Захаровича, свата Ивана. Моим резиновым тапочкам осклизлые мостки были не страшны, а дядя Паша на кирзачи разъехались, он оступился и увяз в болоте. «Стоп — Стоп! — закричал он. — Стоп! Твоя взяла, Миколай. Я оглянулся. Дядя Паша стоял на одной ноге, держа другую, в грязной белой портянке, на весу. Мы вытащили из болота его сапог и пошли обратно. Я громко хвалил дяди Пашин талант. Дядя Паша, все же он очень устал, опять курил, отхаркивался и загадочно хмыкал. Вечером я рассказал про это событие отцу. — А ты как думал? — ничуть не удивился отец. — Да ты с кем схватился, соображаешь? — С Павлом! Он начал привычно возбуждаться. Да, Павло, знаешь как, еще когда в парнях ходил. Бывало, от черта мелет на пашне день, а потом сапоги веревочкой свяжет, кинет через плечо и подался в деревню на вечерки. Бегом! А 12 верст, слава богу. Заночно гуляется там, напляшется, а чуть свет обратно. Сосед наш по заимке, Кузьма Митрохин, рассказывал. трогай говорит, один раз от землянки, и вижу, будто кто-то из ваших побег на большак. По ухватке вроде как пашка. Ну, я кнут из-под себя выдернул и по лошадям. Догоню, думаю, парня, подвезу. Пока на большак выскочил, его черта уже не видать. Так веришь, до самой деревни понужал, кнута из рук не выпускал, так и не догнал. На паре коней. А лошади какие? Совсем уже восторженно закончил отец. Львы! Вот тогда я и подумал впервые, что, может быть, истории отца не столь уж неправдоподобны. С тех пор прошло много лет. Давно нет отца, а дядя Паша стал вовсе старым, сгорбился, посидел и высох. Теперь, когда я вспоминаю иногда тот его подвиг, дядя Паша искренне удивляется, крутит головой и хлопает себя по тощим коленям. Он плохо слышит и поэтому, наверное, никак не может понять, что я рассказываю ему случай, героем которого был он сам. Дядя Паша не верит. «Здоров ты, брехать, Миколай!» говорит он. А я с грустью думаю, что вот уходят один за другим старики, а вместе с ними и память о той, прежней жизни, так не похожей на нашу. О жизни, в которой чудно переплеталось разумное с нелепым, героическое с низким, смешное с трагическим. И все чаще у меня возникает желание поделиться своим небогатым наследством, пересказать некоторые истории отца, пересказать в том виде, в котором сохранила их непрочная человеческая память, зная наперед, что правда в них основательно перемешалась с вымыслом. И все же, не пытаясь ради стройности будущего повествования, придумывать отсутствующие события, штопать и надставлять чьи-нибудь биографии, искать скрытый смысл в делах и поступках необъяснимых. По этой причине я изменю в дальнейшем имена и фамилии некоторых персонажей. Ведь в конце концов все, что происходило с ними, могло случиться с кем угодно другим в каком угодно другом месте.